Пролитая саке. Там бы сказал: падать нужно, как сосновая иголка падает на землю бесшумно и плавно, а ты падаешь, как подрубленное дерево. мо Моикай. Примечание. Еще раз. Перевод с японского. Конец примечания. Герас Петрович представил себе сосну, Поросшие хвойей ветки, вот одна оторвалась и кружась полетела вниз, мягко опустилась на траву. Подпрыгнул, перевернулся в воздухе, плашмя бухнулся о землю. «Мо-ик-кай!» Иголки сыпались одна за другой. Вот воображаемая ветка уже совсем облысела, пришлось взяться за следующую, но после каждого падения слышалось неизменное мо и кай. Рас Петрович послушно набивал себе синяки, но больше всего ему хотелось научиться драться, пусть не как там бы, но хотя бы как незабываемое некотян. Однако Дзэнин с этим не спешил, пока ограничивался теорией. говорил, что сначала нужно по отдельности изучить каждый из трех принципов схватки: нагаре, текучесть, хенкан, переменчивость и самый сложный из них всех ринкиохен, способность к импровизации в зависимости от манеры противника. Полезней всего с точки зрения титулярного советника были сведения о, об ударах по жизненно важным точкам. Тут, пока постигаешь труднопроизносимые и трудно уяснимые принципы ниндзюцу, вполне можно было обойтись навыками английского боксинг и французского сават. В заветной тетрадочке появились рисунки частей человеческого тела со стрелками разной толщины, в зависимости от силы удара и загадочными комментариями вроде сода шесть позвонков врем паралич не сильно, ин мом смерть или вансюн трёхглав мышь врем паралич руки не сильно, ин перелом самыми сложными неожиданно оказались уроки дыхания тамбо бы Дога перетягивал ученику ремнем талию, и нужно было сделать подряд тысячи вдохов, таких глубоких, чтобы надувалась нижняя часть живота. Мышцы от этого вроде бы нехитрого упражнения болели так, что в первый вечер Фондорин приполз к себе в комнату скрючившись и очень боялся, что ночью не сможет любить Мидори. Смок Она натерла его синяки и ссадины целебной мазью, а потом показала, как снимать боль и усталость при помощи кэцуин, магического сцепления пальцев. Под ее руководством Рас Петрович четверть часа вывертывал пальцы и складывал их в какие-то невообразимо замысловатые кукиши, после чего разбитость как рукой сняло, а тело наполнилось энергией. и силой. Днём любовники не виделись, Фандорин постигал тайны правильного падения и правильного дыхания. Мидори была занята какими-то своими делами, но ночи всецело принадлежали им двоим. Титулярный советник научился обходиться двумя часами отдыха. Оказалось, что если овладеть искусством правильного сна, Для восстановления сил этого вполне достаточно. В соответствии с мудрой наукой дзёдзюцу, каждая новая ночь была не похожа на предыдущую и имела собственное название: крик цапли, золотая цепочка, лисица и барсук. Мидори говорила, что однообразие губительно для страсти. Прежде жизнь Эраста Петровича была окрашена по преимуществу в белый цвет, цвет дня. Теперь же, из-за того, что время сна настолько сократилось, существование стало двухцветным, белым и чёрным. Ночь превратилась из фона, задника настоящей жизни в ее полноценную часть, и от этого мироздания в целом сильно выиграло. Пространство, раскинувшееся от заката до рассвета, вмещало в себя очень многое: и отдых, и страсть, и тихий разговор, и даже шумную возню, ведь Оба были так молоды. Например, однажды поспорили, кто быстрее: Мидори бегом или Фандорин на велосипеде. Не поленились перебраться на ту сторону расщелины, где дожидался хозяина велосипед. Спустились к подножию горы и устроили кросс по тропе. Сначала Раст Петрович вырвался вперед, но через полчаса устав крутить педали, сбавил темп, и Мидори стала догонять. Бежала легко, размеренно, нисколько не участив дыхание. Вёрсте на десятой обошла велосипедиста, и разрыв постепенно увеличивался. Лишь теперь Фандорин догадался, каким образом Мидори сумела за одну ночь доставить в Йокагаму целебную траву массу с южного склона горы Танзава. Просто пробежало пятнадцать миль в одну сторону, потом столько же обратно Сто двадцать верст. И на следующую ночь опять Тот-то она засмеялась, когда он пожалел загнанную лошадь. Однажды он попытался завести разговор о будущем, но услышал в ответ: "В японском языке будущего времени нет, только прошедшее и настоящее". "Но ведь что-то с нами все таки будет, с тобой и со мной", упорствовал Распитрович. "Да", серьезно ответила она. Только я еще не решила, что именно: осенний лист или сладостная слеза. У обеих концовок есть свои преимущества. Он помертвел. Больше о будущем не говорили. Вечером четвёртого дня Мидори сказала: "Сегодня мы не коснемся друг друга. Мы будем пить вино и разговаривать о прекрасном". То есть как не коснемся?» — взволовался ирас Петрович. Ведь ты обещала серебряную паутинку. Серебряная паутинка это ночь, проведенная в утонченной чувствительной беседе, чтобы две души соединились невидимыми нитями. Чем прочнее эта паутина, тем надольше удержит она мотылька любви. Фондорин попробовал взбунтоваться, Не хочу паутинку. Мотылек и так уже никуда не денется. Давай лучше лисицу и барсука, как вчера. Страсть не терпит повторений и нуждается в передышке, назидательно сказала Мидори. Моя не нуждается, она топнула ногой. Кто из нас учитель дзюдзуцу, ты или я? Одни учителя кругом. Никакой жизни нет, пробурчал ираст Петрович, капитулируя. Ну, хорошо. О каком таком прекрасном мы будем говорить всю ночь. Например, о поэзии. Какое поэтическое произведение ты любишь больше всего? Вице-консол задумался, а Мидори поставила на столик кувшинчик саке и села, скрестив ноги. Ну, не знаю, протянул он. Мне Евгений Онегин нравится, сочинение русского поэта П Пушкина. Прочти его мне и переведи. Она положила локти на колени, приготовилась слушать. Но я его наизусть не помню, там несколько тысяч срок». Как можно любить стихотворение, в котором несколько тысяч строк? И зачем так много? Когда поэт сочиняет длинно, это значит, что ему нечего сказать. Обидевшись за гения русской поэзии, Фондорин иронически спросил: "А сколько строчек в твоём любимом стихотворении?" "Три", ответила она серьезно. "Больше всего я люблю трёхстишье хокку". В них сказано так мало и в то же время так много. Каждое слово на своем месте и ни одного лишнего. Я уверена, что бодхисаттвы говорят между собой одними хокку. Прочти, попросил заинтригованный Раст Петрович. Пожалуйста, прочти. Она полуприкрыла глаза, И нараспев продекламировала: Мой ловец стрекос. О, как же далеко ты нынче забежал. Красиво, признал Фондорин. Только я ничего не понял. Какой ловец стрекос? Куда он забежал и зачем? Мидори открыла глаза, и... мечтательно повторила До комаде и таяра Как прекрасно Чтобы до конца понять хокку нужно обладать особенным чутьем или сокровенным знанием Если бы ты знал что великая поэтесса Тиё написала это стихотворение на смерть своего маленького сына Ты не смотрел бы на меня с такой снисходительностью, верно? Он замолчал, потрясённый глубиной силы и чувства, внезапно открывшейся в трех простых, будничных строках. Хокку подобное телесной оболочке, в которой заключена невидимая, неуловимая душа. Тайна спрятана В тесном пространстве между пятью слогами первой строки она называется каминоку, и семью слогами второй строки она называется наканоку. А потом меж семью слогами нака наканоку и пятью слогами последней третьей строки она называется симоноку. Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Лицо Мидори осветилось лукавой улыбкой. Сейчас попробую. Хорошее хокку. Похоже на силуэт прекрасной женщины или на искусно обнаженную часть ее тела. Контур, деталь волнует куда больше, чем целое. А я предпочитаю целое, заявил Фандорин, положив руку ей на колено. Это потому, что ты мальчишка и дикарь, Веер больно шлепнул его по пальцам. Человеку утонченному достаточно увидеть краешек красоты, и его воображение в миг дорисует остальное, да еще многократно улучшит его. Между прочим, Это из Пушкина, проворчал титулярный советник Дуя, на ушибленные пальцы. А твое любимое стихотворение, хоть и красивое, но очень уж грустное. Настоящая красота всегда грустная, Эраст Петровичу удивился. Неужели есть две красоты? Красота радости и красота печали? Вы люди запада предпочитаете первую, мы вторую. Потому что красота радости недолговечна, как полет бабочки, а красота печального прочнее камня. Кто помнит о миллионах счастливых влюбленных, что мирно прожили свою жизнь, состарились и умерли? А о трагической любви сочиняют пьесы, которые живут столетия. Давай выпьем, а потом будем разговаривать о красоте. Но поговорить о красоте им было не суждено. Эраст Петрович поднял чарку и сказал: "Я пью за красоту радости. А я японка и пью за красоту печали", ответила Мидори и выпила. Он же не успел, ночь разорвал бешеный крик: "Цумэ!" Откликом ему был рев, исторгнутый множеством глоток. Рука Фандорина дрогнула, сакэ пролилось на татами. Дрогнула рука, вино пролилось на стол. Злая примета.